Глава 19 Грохот, раздавшийся из коридора, заставил меня поднять голову с подушки и посмотреть в ту сторону. Сегодня я впервые выспался, потому что меня наконец-то перестал мучить кашель, никак не хотевший полностью проходить. На свободу меня выпустили уже две недели назад, и прошло уже десять дней после того, как объявили о моей помолвке, и ровно неделя с тех пор, как Понитовский увез Софию в Польшу. Я при отъезде не присутствовал, но благодаря румянцеву знаю, что выглядела несостоявшаяся Екатерина очень расстроенной. А вот что думает по поводу всего этого Мария, мне узнать также не удалось. Потому что наедине мы с ней больше ни разу не оставались. При этом караулили нас почище государственной казны. Моя первая, она же последняя вылазка на территорию, отведенную польской делегацией, встретила препятствие в виде здоровенного гвардейца, который стоял на страже возле входа в небольшое крыло. По всей видимости, у него был приказ, не позволяющий пропускать на вверенную ему территорию никого мужского пола. Посмотрев на часы, убедился, что пора вставать, чтобы предпринять очередную попытку встретиться с Марией. «Вы куда-то направляетесь, ваше высочество?» Добродушно поинтересовался у меня все тот же гвардеец, похоже, бессмысленно дежуривший здесь, перегородив дорогу. «Так». Я остановился. «Пройти я не смогу?» Он только покачал головой, а я с трудом удержался, чтобы не сплюнуть. «Отлично!» И, развернувшись, я направился во свояси «А зачем приходили-то, ваше высочество?» «Кошку выгуливаю!» Сквозь зубы процедил я, подхватывая на руки, как по заказу вышедшую из-за угла грушу. «Зачем кому-то может понадобиться выгуливать кошку?» Гвардеец нахмурился. В его голосе звучало искреннее недоумение. «О, тебе не понять!» Протянул я, направляясь обратно к своим апартаментам, неся подмышкой вырывающуюся грушу. Обязаны мы были такими драконовскими мерами Еще одной гостье Елизаветты, которая решила поддаться коллективному бессознательному и отмочила фокус похлеще Софии. Вообще, близость весны срывала голову в полет. А объявленная помолвка перечеркивала все далеко идущие планы девушек, а также их родителей, даря взамен относительную свободу, которой некоторые из них не применули воспользоваться. Так, например, Каролина Генриетта Кристина Филиппа Луиза в и Брюккинская не нашла ничего умнее, как сбежать из дворца, тайно обвенчаться и явиться обратно, будучи уже княгиней Волконской. Как впоследствии оказалось, ее избранник Михаил Никитич Волконский Был одно время посланником Августа Польского в Пфальц с какими-то переговорами, которые положили конец очередной немецкой разборке, кое происходили с завидным постоянством. То сосед участок реки оттяпает незаконно, то чья-корова то корова на территорию соседнего ландграфства забредет, то еще какие-нибудь страшно важные причины рассорятся с ближайшими соседями. Вот князь Волконский одно время эти проблемы и решал. Вот при решении одной из подобных проблем, он и встретил юную Каролину Генриетту. И хотя он был ее старше почти на 20 лет, между ними, как это говорят, искра пробежала. Но князь уехал, и, казалось бы, все осталось далеко в прошлом, но нет, это только казалось. Похоже, волконские все двинутые на голову вольнодумцы, и этот исключением не являлся. Делал то, что хотел, что в башку взбредет. Разумеется, Елизавета от такого финта пребывала в полном экстазе. И то, что Волконский был все еще жив и на свободе, говорило лишь о том, что тетка до сих пор не может без мата сформулировать объем наказания. Нет, я понимаю, у них любовь или какое другое помутнение, но я-то почему должен страдать? Трудности, конечно, закаляют характер, но только если они не настолько тупые и в большинстве своем надуманные. И так уж получилось, что я понятия не имею, как относится сама Маша к своей так внезапно изменившейся жизни. Попытался было прижать к стене архиепископа Симона, просвещающего невесту наследников в Православии, но был послан подальше с пожеланием не заблудиться по дороге. В общем, стало весело. Настолько, что вот уже две недели никаких баллов не было, кроме того, который помолвке был посвящен. Но и там с невестой мне пообщаться так и не удалось. «Дикость какая-то!» Я потёр лоб. «Не понимаю, почему не могу встретиться со своей нареченной. И просто, мать вашу, поговорить! Выпустив грушу, которая шмякнулась на пол с недовольным мявком, я саданул в стену кулаком. Ее величество определенно пришло к выводу, что с нее хватит скандалов, философски заметил сопровождающий меня Алсуфьев. К тому же. Он резко осекся и замолчал, но я уже развернулся к нему с видом коршуна, настигающего добычу. Договаривай, Адам Васильевич, чего ж там? Раз начал говорить, то договаривай. Что еще произошло, пока я в лихорадке провалялся? Да пока что ничего особенного! Он задумался, глядя в ту самую точку, куда я ударил не так давно кулаком. Просто с того времени, как изгнали прусского посла, до нас доходят весьма неприятные слухи. Фридрих решил пойти войной против Российской империи, и я приподнял бровь. Его Величество Король Фридрих, пока в своем уме. Поджал губы Алсуфьев. Вряд ли он когда-нибудь сойдет с ума настолько, чтобы попытаться напасть на нас, да еще и через территорию речи Посполитой, с которой нас именно сейчас связывает гораздо больше, чем когда-либо прежде. Но вот сотворить что-нибудь другое ему вполне по силам. А что об этом всем думает Кайзерлинг? Я пытался сообразить, чем все эти изменения могли закончиться и как отразятся на планах Фридриха. Понятия не имею. Алсуфьев пожал плечами. «Вести ее от барона Кайзерлинга пока не поступало, как, впрочем, и от августа. Слишком мало времени прошло». От его слов мне захотелось головой обо что-нибудь удариться. «Тут полжизни можно ждать ответов на запросы. Черт подери, с этим нужно что-то делать. Вот только что. Пока не знаю. Да и после болезни голова не слишком варит. Так что с проблемой связи будем позже разбираться». Тем более, что эта проблема у каждой стороны имеется. Не мы одни сидим, локти кусаем в ожидании. «У вас сегодня встреча с Вильямом Ивановичем Деогениным назначена. Через полчаса уже должна состояться». «Да, хорошо». Я потёр лоб. «Я помню». Из-за того, что визит к Демидовым снова откладывался, я решил поговорить с Деогениным, который все предприятия Демидовых вдоль и поперек облазил в свое время а также я составил геологические карты Урала и той части Алтая, которая была нам в это время доступна. Пойдем, встретимся с господином Генниным, раз уж я с собственной невестой встретиться не могу». Де Геннин был человеком среднего возраста и, как все люди, перешагнувшие порог пятидесятилетия, оставался верным кудрявым парикам и румянам, которыми они покрывали уже дряхлеющие щеки. Но этот почти обрусевший то ли немец, то ли голландец имел все еще неплохую выправку и производил впечатление вполне здорового человека. Должно быть, лазанье по горам благотворно сказалось на его здоровье и общей жизнедеятельности. Ваше императорское высочество, заслуженный металлург и почётный директор всех металлургических заводов Российской империи, фактически основавший Пермь и Екатеринбург, смешно подпрыгнул на месте и отвесил глубокий поклон, так что уши его парика коснулись пола. «Чем имею честь лицезреть вас?» «И вам доброго утра, Велим Иванович. Присаживайтесь». Я указал ему на кресло, стоящее чуть в стороне от стола. Рядом было расположено еще одно, а между ними стоял небольшой столик, нечто вроде журнального, который я попросил сделать по собственному эскизу. Это была так называемая зона для доверительных бесед. Я еще не совсем отошел от болезни, и мне, как бы неловко не было в этом признаться, Не хотелось бы во время нашей беседы стоять. «Какая, может быть, неловкость, ваше высочество?» – замахал руками Геннин. «Мы все молились за ваше скорейшее выздоровление. Он удобно расположился в кресле после того, как я сел в свое. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Вы не поверите, как мне нравится вот такой прямой подход к делу. Я тоже не люблю разглагольствований о погоде и тому подобную чепуху». А поговорить я хотел бы об Уральских горах, точнее о заводах, принадлежащих Демидовым и Приисках, которые ими же разрабатываются. И что же вы хотите узнать, Ваше Высочество? Генин стал очень серьезным, даже взгляд его посуровел. Я хотел бы знать, правду ли говорят о том, будто Акинфи и Никитич чеканит собственную монету, не чинясь и не оглядываясь на монетный двор. Нет медленно проговорил Геннин. «Я не знаю наверняка, но такое дело, как производство монет, которые будут соответствовать заявленным государствам, нуждается и в специальных помещениях, чтобы процесс поставить для чеканки, и в химиках, кое будут серебро и золото вымерять так, чтобы разница не была с монетами монетного двора заметна. Темные конуры с двумя кузнецами, которые будут молотами плющить драгоценный металл, может быть, и хватило бы в стародавние времена. «Но сейчас, в наше просвещенное время, это уже никак не будет возможным. Я ничего подобного не видел, хотя Кинфи Никитич никуда мне доступ не закрывал. Знал, что я перед самой государыней буду ответ держать». «Понятно». Я задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику. «Хорошо. А само золото и серебро демидовые добывают?» «А вот это возможно», — кивнул Геннин. Я сам находил весьма перспективные участки, где можно было бы начать разработку. И не только в Уральских горах, но и в Алтайских. И куда они в этом случае их сбывают? Я перестал барабанить и в упор посмотрел на Металлурга. Они ведь не в Российской империи обогащаться удумали. Иначе все бы знали о том. Вот тут я точно не могу помочь вам ни в чем, ваше высочество. Потому как не знаю. Геннин развел руками. «Могу, конечно, предположить, что куда-то за границу тайком золото и серебро вывозят, но опять-таки об этом было бы давно всем известно. Одно могу предположить. Складывают они слитки где-нибудь в подвале. Вот для этого дела ничего, кроме плавильни и самого подвала, и не надобно. Учитывая, что их можно совместить». Я откинулся на спинку стула. «А почему мы решили, что они на Запад могут серебро волочь?» «Господи, какой же я идиот!» Я закрыл лицо руками и глухо засмеялся, даже всхлипнув при этом. «Это надо же как в меня вбили и там, и здесь, что полноценная торговля возможна только с Западом!» «Ваше Высочество!» Геннин выглядел обеспокоенным. «Что с вами?» «Не обращайте внимания, Вильям Иванович!» «Это я самобичеванием решил в вашем присутствии позаниматься». Я отнял руки от лица. «А теперь я хочу узнать самое главное. Как обстоят дела на самих заводах? Почему там все время бунты вспыхивают? Вот этот вопрос вы должны были всесторонне изучить». «Причин много», — Геннин задумался. «У Демидовых на заводах работникам приходится несладко, это верно». Но большая заслуга в этом в том состоит, что почти все они из крестьян вышли, которые впервые плавильные печи только на заводе и увидели. Работа тяжелая, спору нет, но по-другому металла никто получить не сможет. Что касается слухов про то, что бесчеловечные условия и что день и ночь свист хлыстов и стоны несчастных там стоят, неправда это. Генин покачал головой. Сами посудите, Ваше Высочество, «Ежели бы так дела обстояли, то какова бы смертность на заводах была бы? Так никаких людишек не хватит, да и огромное количество смертей невозможно утаить». «Тоже верно?» – я кивнул. «Вообще, чем дольше я пытаюсь в это дело вникнуть, тем более жгучее желание меня посещает. Наведаться на Урал и самому посмотреть, что же там происходит». «Полагаю, это было бы разумно, ваше высочество?» неожиданно заявил Геннин. «Только, видя что-то своими глазами, можно составить полноценное впечатление». «Вы мне очень помогли, Вилим Иванович». Я совершенно искренне поднес руку к сердцу и изобразил поклон. «Думаю, что без вас я бы еще долго разбирался». «Чем же я помог вам, ваше высочество?» Удивленно посмотрел на меня Геннин. «Вы навели меня на мысль, а это дорогого стоит». Я поднялся из кресла, показывая, что аудиенция окончена. Геннин был достаточно опытным царедворцем и прекрасно понимал такие нюансы. Он тут же вскочил на ноги и снова рассыпался в поклонах. «Да, Велим Иванович, я хотел бы, чтобы вы прислали мне свои труды по геологии Уральских и Алтайских гор, которые сумели исследовать. Надеюсь, это возможно будет сделать?» «Разумеется, ваше высочество». «Я пришлю и то, что стало всеобщим достоянием, и собственные выводы, а также рассуждения, которые никто, кроме меня, еще не видел». Генин улыбнулся. Видимо, он никак не ожидал, что наследник может проявить интерес к подобным вещам. Но, будучи инженером, это как раз мог понять его рассуждения и оценить возможность использовать их в будущем. Генин ушел, а я же сел за стол и написал записку Ушакову, в которой настаивал на встрече с Демидовыми завтра. Хватит уже тянуть кота за яйца. еще неизвестно, что нам ждать от сверхактивного Фридриха, который явно задался целью сделать Пруссию из чуть ли не заштатного герцогства, которых на данный момент столько, что я, если честно, сбился, когда попытался их сосчитать, в большую державу, с которой начнут считаться на мировой политической арене. И чтобы добиться этого, он не побрезгует ничем. А это означало одно. Скоро война. А из-за того, что новости доходят до Петербурга со скоростью черепахи, совершенно непонятно, в какую сторону он ударит. Так же, как непонятно, кто на этот момент у него в союзниках. Англичане? А чего тогда Бестужев бесится, когда меня видит? Ведь всем давно известно, что я боготворю Фридриха. Значит, и к его друзьям Лаймам буду относиться с должным уважением. Правда, они пока не были лаймами, потому что лимоны во время плавания мало жрали. Но это всего лишь вопрос времени. Отправив постоянно теперь дежурившего возле моего кабинета посыльного с запиской Кушакову, я задумался над тем, чем бы мне заняться, чтобы не перегореть к завтрашней очень нелегкой встрече. В итоге я пришел к выводу, что лучшее, чем я могу занять свою голову, будет пересмотр моей проектной книги, куда был внесен тот проект, который принес Ломоносов и на которой елизавета согласилась выделить средства, правда не понимая зачем все это нужно, но едва я устроился за столом придвинув чернильницу и разложив перья как дверь приоткрылась и в щель заглянул растерянный алсуфьев ваше высочество к вам ее высочество принцесса мария саксонская примите я думал что запущу ему чернильницу прямо в лоб, когда услышал вопрос а куда я по мнению алсуфьева сегодня таскался. «Действительно, кошку выгуливал, которая привыкла шляться по дворцу сама по себе и где ей вздумается?» С трудом сдержавшись и опустив руку под стол, сжав ее предварительно в кулак, чтобы действительно не запустить чем-нибудь в растерянную морду, я как можно спокойнее ответил. «Конечно. Зачем спрашивать?» Он кивнул и втянулся в щель, из которой выглядывал. А я встал, вышел из-за стола, зачем-то одернул камзол и замер в ожидании. Мария вошла не одна, а в сопровождении своей тетки, которая выглядела при этом не слишком довольной. Похоже, что ее оторвали от какого-то важного дела, например, от очередного любовника, количеством которых она уже успела прославиться на весь Петербург. Это не считая Бергольца, с которым она уже давно порвала, и который почему-то, видимо, по недосмотру, все еще находился в Петербурге, потому что высылка всех и вся его по какой-то причине не затронула. Возможно, потому что он прибыл с польской делегацией и как бы числился за ней. Мария остановилась посреди кабинета. Она была бледна, и это бросалось в глаза. А еще она похудела так, что на личике остались одни глаза. Я выдохнул и шагнул к ней. «Что-то случилось? Вы выглядите нездорово», — начал я вместо приветствия. «Может быть, наша помолвка вас угнетает, и вы на самом деле...» «Хотели бы оказаться от меня и России как можно дальше?» «Что вы такое говорите, Петр Федорович? Она совершенно неожиданно ответила мне по-русски. С акцентом, но совершенно правильно. «Если бы я в глубине души не надеялась, то никогда не приехала бы сюда, и отец встал бы на мою сторону, чтобы не говорила при этом моя мать». «Значит, вы не против того, что станете моей женой?» я решил все же уточнить этот принципиально важный для меня момент. «Нет, не против», — она покачала головой. «Просто... это все так неожиданно. Наше дежурство в ледяной крепости...» Она слегка вспыхнула, видимо, вспомнив, чем это дежурство закончилось. «Потом ваша болезнь. Я так испугалась, когда сказали, что у вас жесткая лихорадка, а когда ваш лекарь начал меня каждый день осматривать, я думала, что у вас оспа и она приложила руки к уже горящим щекам. «Вы боялись, что я буду обезображен?» Я не удержался и криво усмехнулся. «Да какое это имеет значение?» Она махнула рукой, а тетка покосилась на нее поморщившись. Видимо, для принцессы такие проявления чувств были непозволительны. «Я думала, что вы можете умереть!» «О!» – я задумался. «Нет, нет, не от оспы. Только не от нее. Мой лейп-медик изобрел новую версию вариоляции. Я и все мое окружение прошло данную процедуру, так что. Но я действительно мог вас заразить болезнью, когда мы. Мм. дежурили. И я очень рад, что вы оказались покрепче меня, что удивительно для такой хрупкой девушки. Мы замолчали, а потом я добавил. Мне хотелось с вами увидеться но из за весьма необдуманных поступков некоторых особ тетушка запретила полагаю что вам удалось смягчить ее лишь для того чтобы с вами попрощаться выпалила мария а я почувствовал как у меня расширяются глаза что что озвучил я свои мысли вы все таки передумали выходить за меня и решили вернуться в дрезден нет конечно нет она покачала головой «Я неправильно выразилась. Со мной сейчас занимается богословием отец Симон». Я кивнул. «Я знаю, чёрт подери». Он рассказал мне о давней традиции. Царские невесты другой веры отправлялись на полгода в отдаленный монастырь, где могли лучше прочувствовать православие, а также понять русских людей, ведь им предстояло среди них жить и помогать в правлении мужу своему. «Это не обязательно», – быстро проговорил я. У нас не средневековье, как мне неоднократно напоминали. До свадьбы все равно еще не меньше полутора лет ждать, пока мы не войдем в возраст. Так что времени для того, чтобы проникнуться православием и русским духом, у вас будет предостаточно. Отец Симон мне все это объяснил, кивнула Мария. Но я сама этого хочу. Это мое желание, и он уже передал его ее величеству, которая восприняла данную весть. Весьма благосклонна. Это всего полгода, она слабо улыбнулась. Мне иногда кажется, медленно протянул я, не сводя с нее тяжелого взгляда, что сама Вселенная встает между нами, постоянно какие-то преграды. Это ненормально, вы не находите. Она отрицательно покачала головой. Нет, мне наоборот кажется, что постоянные мелкие случайности, которые не зависят от нас, «Постоянно нас с вами сталкивают», — ответила она, улыбнувшись. «Отец Симон однажды сказал, что невероятно удивлен тем, как быстро вы стали русским, как будто что-то пробудилось в вас и заявило свои права. Он считает, что это кровь вашего деда проснулась в вас». «Нет, и никогда больше не смейте меня сравнивать с Петром Алексеевичем, потому что последнее, что он хотел, — Это даже внешне походить на исконно русского человека. Вы правы. Это очень хорошо, что вы хотите получше познать ту страну, в которой вам предстоит жить. И я принимаю ваш выбор. Ответил я, приглушив ту яростную злость, которая на меня накатила при очередном сравнении меня с дедом. Надеюсь, что за это время никаких катаклизмов больше не случится, и вы не пропустите самые смачные скандалы этого века закончившиеся самыми грандиозными свадьбами.